Дорога оказалась всего одна, на ней имелось несколько прямых участков, кроме того были еще ровные поля. Лишь через несколько минут Чми удовлетворился осмотром, самолетов больше не было. Ни одного. «Теперь следующее», — сказал Луис. «Вы не можете просто уничтожить всех, и в этой крепости, насколько я понял, самки Гзинов не могут заботиться о себе». — Нет, лоис это удивительно, но самки из этого замка гораздо умнее наших. — Они так же умны, как вы? — Нет, однако, у них есть даже небольшой запас слов. — Может, ваш собственный народ выводил послушных замок отказываясь жить с более развитыми в течение сотен тысяч лет? — В конце концов, вы создали себе рабов? Чмей беспокойно зашевелился. Возможно. Самцы здесь тоже другие. Я пытался связаться с правителями исследовательского судна. Продемонстрировал свою силу и стал ждать, когда они начнут переговоры. Однако они не подумали об этом, они ведут себя так, словно единственная возможность это сражаться, пока один из нас будет уничтожен. Мне пришлось оскорбить предков Джарла, чтобы заставить его говорить со мной. «Но ведь кукольники не разводили здесь послушных гзинов», — подумал Луис. «Ну хорошо. Если вы не можете забрать из крепости самок и не можете уничтожить здесь с них самок, тогда вам придется иметь с ними дело. Попробуем гамбит бога». «Возможно». Давайте сделаем так. Посадочная шлюпка висела сразу за пределами досягаемости орудия прибывшей машины, бросая тень на залог остров, горевших во дворе. Луис слушал голоса, доносившиеся из переводчика Чми, и ждал сигнала в сигналах Зина. Чми уговаривал лучников стрелять в него, Чми угрожал, обещал и снова угрожал оката ударов лазерного луча, режущего камень. Сменялось грохотом их падения. Переводчик свистел, рычал и фыркал. Так прошло четыре часа. Наконец Шмея шагнул из узкого окна и полетел вверх. Луис дождался, пока он окажется на борту, затем встал. зин появился перед ним без летательного пояса и противоударных доспехов. Вы не дали мне сигнала о начале Гамбита Бога, — сказал Луис. Вас это обидело? Нет, конечно, нет. Здесь это прошло бы плохо. Кроме того, я просто не смог, ведь они мои соплеменники. Я не мог угрожать им человеком. Понятно. Казакт воспитает моих детей как героев. Он научит их воевать. А когда они подрастут, отправят завоевывая земли для самих себя. Они не устанут угроза его владением и получат хороший шанс выжить, если я не вернусь. Я оставил к мой фонарь-лазер. Вот и хорошо. Надеюсь. Значит, с картой Дина закончено? Чмей задумался. «Я захватил пилота самолета. Все они дворяне с известными именами и всесторонним образованием. Джарл многое рассказал мне о периоде исследований, после того, как я высмеял в достижении его предков. Можно предположить, что на бегемоте есть богатая библиотека. Может, захватим ее? Расскажите мне, о чем говорил Джарл. Как далеко они заходили на Марс? Они наткнулись на стену падающей воды. Следующее поколение изобрели скафандры и высотные самолеты, изучив с их помощью периметр карты. Одна группа добралась до центра, покрытого льдом. — Я думаю, мы уже превзошли библиотеку бегемота, — заметил Луис. — Они не были внутри. — Хинмост, вы слушаете? — Да, Луис. — откликнулся микрофон. «Мы направляемся к карте Марса. Делайте то же самое, но оставайтесь слева от нас на случай, если вам придется прыгать. Слушаюсь. У вас есть, что сообщить мне?» Чмей собрал кое-какую информацию. «Гзины изучили поверхность карты Марса и не обнаружили ничего чуждого ей, поэтому мы до сих пор не знаем, где искать вход». «Может боится он снизу?» «Да, возможно. Это будет досадно. Как держатся наши гости?» «Вам нужно поскорее присоединиться к ним». «Я сделаю это, как только смогу. Посмотрите, есть ли данные о Марсе в компьютере Иглы. И о марсианах тоже». «Конец связи». Он повернулся. «Чмей, вы будете управлять кораблем?» — Тогда держите скорость не более четырех миль в секунду. Посадочная шлюпка, повинуясь прикосновением к Зина, понеслась вперед и вверх. Серая стена облаков разошлась, пропустив ее, открыв голубое небо, все более темневшее по мере подъема. Карта Кзина пронеслась под ним, потом осталась позади. — Кукольник ведет себя довольно послушно, — сказал чми — Да. — А вы, я вижу, весьма уверены в карте Марса. — Точно. Луис усмехнулся. — Вероятность ошибки очень велика, но шанс есть. Слишком уж большой объем они туда запрятали. Мы прошли этим же путем под Великим океаном. И как вы думаете, что мы нашли под картой Марса? Не тяните время. «Ничего, кроме морского дна. Не было даже радиаторов. У большинства других карт есть радиаторы для охлаждения полюсов, инертная холодильная установка. А у карты Марса ее нет. Куда же уходит тепло? Я думал, что в морскую воду, но оказалось нет. Мы полагаем, тепло заканчивается прямо в сверхпроводящую сеть в основании кольца» проводящую сеть с большими ячейками, управляющими магнитными эффектами в основании кольца. Это используется для воздействия на Солнце. Если карта Марса включена в эту сеть, она должна быть центром управления кольца. Чмей задумался, потом сказал, они не могли отдавать тепло морской воде. Теплый, влажный воздух поднимается вверх, образуя характерный рисунок облаков. Из пространства карта Марса должна выглядеть как огромная мишень. Неужели защитники Пак могли совершить такую ошибку. Нет, но Сан-Луис совершил. Я очень мало знаю о Марсе. Эта планета никогда не была особенно важной для вашего народа, верно? Всего лишь источник легенд. Я знаю, что карта поднята на 20 миль вверх, чтобы имитировать крайне разреженный воздух планеты. 20 миль высоты и 56 миллионов квадратных миль площади. Это миллиард 120 миллионов кубических миль скрытого пространства. О, -о, -о" сказал Чми. Должно быть, вы правы. «Карта Марса — ремонтный центр. Ипак отлично спрятали его. Ходжау рассказал мне о чудовищах, штормах и расстояниях Великого океана. Они оставили надежных охранников. Целый флот вторжения мог бы никогда не разгадать тайны». Луис рассеянно потер четыре зудящих точки на лбу. А на целое двенадцать сотых на десять в девятой степени кубических миль. Признаться, эта цифра заставляет меня цепенеть. Что же могут хранить там? Затычки достаточно большие для кулака Бога. Машины достаточно большие, чтобы доставлять их на место, вставлять и плотно закреплять. А может подъемники... Который мы видели на краевой стене. Или запасные маневровые двигатели. Неннис. Хотел бы я найти запас этих... двигателей. Но и после этого еще останется место. Может, военный флот? Да, мы уже знаем об их главном оружии, и все же... Конечно, военный флот, а к нему корабли для перевозки беженцев. Может, вся карта — это один большой транспортный корабль. Он должен быть достаточно большим, чтобы эвакуировать кольцо до того, как население начнет заполнять все экологические ниши. А может, космический корабль достаточно большой, чтобы отбуксировать кольцо обратно на место? Мне трудно представить его размеры, Луис. — Мне тоже. Сомневаюсь, что он достаточно велик. — Тогда что вы имели в виду, разрушая наш гиперпространственный двигатель? — прорычал друг Зин. Луис не собирался уступать. — Я думал, что кольцо может усиливать магнитное воздействие на Солнце. Это почти так, однако... Из динамика вдруг донесся громкий голос Хинмолста. — Луис! Луис! Поставьте корабль на автопилот и немедленно переходите ко мне! 29. Карта Марса. Чмей оказался у диска раньше Луиса. Одним огромным прыжком. — К Зину тоже можно отдавать приказы, — подумал Луис, но воздержался от комментариев этого факта. Строители городов смотрели сквозь корпус, но не на проносящийся мимо пейзаж, в котором не было ничего, кроме голубого моря и покрытого облаками голубого неба, сливающихся у далекого горизонта. А на экраны голограммы. Когда Чмей возник на приемном диске, они обернулись и отпрянули, после чего попытались спрятаться. Чмей! Познакомься с Харкоби Паролин и Коварец Джинджан Джокким, — сказал Луис, — библиотекарями из летающего города. — Они оказали нам большую помощь в сборе информации. — Хорошо, — отозвался Гзин. — Хинмоуст, в чем дело? Луис дернул чмея замех и показал. — Да, — подтвердил куканик Это солнце. На прямоугольной голограмме солнце выглядело тусклым, и только ослепительное пятно возле его центра дрожало, меняя форму. Непрерывно. — Если не ошибаюсь, — сказал Шми, — оно выглядело почти так же незадолго до того, как мы сели на краевой космопорт. — Верно. Перед вами метеоритная защита кольца. — Хинмоуст. Что мы будем делать? Мы можем снизиться, но я не вижу способа спасения посадочной шлюпки. Моей первой мыслью было спасти ваши ценные жизни, — ответил кукольник.